павлин и журавль. Жил-был один павлин, славившийся, как и все павлины, своим тщеславием. Он никогда не упускал возможности похвастаться своим огромным хвостом и частенько насмехался над другими птицами, которые, по его мнению, не могли сравниться с ним в красоте. При встрече этот павлин сразу бы заявил вам, что он самый прекрасный, самый изящный, самый величественный. Птицы знали его характер и смиренно слушали, как он бахвалится. Но любому терпению приходит конец. Однажды птицы собрались вместе и стали думать, как проучить павлина, чтобы он больше не задавался все предложили свои варианты но ни один не подходил в какой-то момент вперёд вышел журавль и сказал мрачно усмехнувшись предоставьте это мне у меня есть идея мы проучим этого павлина через несколько дней утром журавль отправился туда где обычно прогуливался павлин тогда он пришел туда Павлин ухаживал за своим роскошным хвостом. Завидев журавля, тщеславная наглая птица высокомерно спросила. «Тебе же нравятся мои золотые и пурпурные перья? Иначе просто и быть не может. Я великолепен, а ты мерзок и ничтожен». «Мои перья, конечно, не столь впечатляющие, как твои» но с их помощью я могу взлетать высоко в небо и касаться облаков. А ты толком даже подпрыгнуть не можешь. Да ты хуже курицы». Павлин просто потерял дар речи. Журавль был прав. Перья у него были красивые, но толку от них никакого. Какой смысл во всей этой красоте? С тех пор он перестал хвастаться своим ярким хвостом, и дразнить других птиц.